И Яростно попыхивая дешевой сигаретой, плевать ему было на всякие там запреты, гордо прошествовал мимо двоих, не успевших и рта раскрыть охранников, и вошел за ворота дворца мэра. Его сиятельство...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 Индбур, на ходу стягивая перепачканные землей перчатки, направился к калитке. «Что это значит?» С тех пор, как существует человечество, подобный вопрос ни разу не выражал ничего, кроме крайнего возмущения. На вопрос Индбура последовал достойный ответ. В калитку, вырвавшись из крепких рук охранников, вломился Эблинг Мисс, оставив у стражей порядка в руках изрядную часть своего пиджака. Индбур... Взглядом повелел охранникам удалиться, а мисс наклонился, чтобы поднять с земли нечто смутно напоминающее шляпу, демонстративно стряхнул с нее некоторое количество пыли, зажал ее под мышкой и возгласил Значит так, Инбур, с твоих извиняюсь, за выражение паршивцев новый пиджак совсем ободрали засранцы. Он пыхнул сигарой и театрально вытер под со лба.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 А уйду я после того, как сообщу тебе то, что собирался сообщить. Черт подери, Индбур, стал бы я на тебя время тратить, если бы не наступал Селдановский кризис. Только бы ты меня и видел. Жди. Селдановский кризис? Удивленно переспросил Индбур.